«Этого не может быть!» Мысленно Ива буквально кричала. Однако Анастасия не слышала этого отчаяния. Пальцы, дрожа, касались старинного переплета, гладили желто-бурые страницы, испещренные тонко выведенными буквами и символами. Даже не разобрав и половины из них, знахарка не сомневалась. Витславская решила связаться с темными силами. «Не надо! Не делай этого! Это обман!» Мишура, иллюзия, катастрофа. Сделаешь, а потом миллион раз пожалеешь. Темные силы никогда не играют честно. Все равно заберут самое дорогое, а дадут вовсе не то, на что надеешься. Не смей, не смей, не смей, не смей!» По виду и ощущениям Анастасии было ясно, как тяжело ей это дается. Девушка отлично понимала, что творит. Знала, во что ввязывается, представляла последствия и все еще сомневалась. Ива никогда не встречала столь разумную девушку, которая бы осознанно нашла на такое. Хотя... Ведь тетушка тоже не глупа. Но... Но темные силы. Одна мысль о них приводила травницу в состояние панического ужаса. Ничто и никогда не вызывало у нее такого всеобъемлющего, убивающего всякий разум и любые иные чувства страха. Анастасия смотрела на книгу. На эти изящные и одновременно ужасающие символы. Часто даже хрипло дышала и никак не могла успокоиться. Книгу она положила на стол, а сама тяжело опустилась на стоящий рядом стул. «Что я творю?» — мелькнула мысль. «Гоблины, меня поберите! Что же я творю?» «Все ее существо — разум, инстинкт самосохранения!» Протестовали против выполнения того, что прихотливым почерком было выведено на страницах давно запрещенной книги. Сердце в бешеном ритме билось о клетку ребер. Девушка прикрыла глаза, потом вскочила и подошла к окну. Лбом прижалась к стеклу и посмотрела на улицу. Знакомый с детства пейзаж. В меру унылый, в меру успокаивающий, но привычный. Нормальный. За долгие годы детально изученный. Даже порой казалось, что он принадлежит ей одной. Этот ракурс, эти мелкие детали, вроде косового достока или двух отломанных под одинаковым углом черепиц на крыше соседского дома. Все это только ее. Никто во всем огромном мире не видит это так, как она. Анастасия всегда любила свой город. Странный и удивительный. Пугающий и оригинальный. И при этом знакомый, родной. Порой ей даже казалось, что живой. «Ха! Знала бы ты!» Не могла удержаться от воспоминаний об одном знакомом ей существе с сине-фиолетовыми волосами почти до колен Ива. Ведь Славская же думала о том, что Стоунхерм порой словно помогал ей. Вот и в этот раз, когда, придавленная своим неожиданным горем, Анастасия шла по одной из улиц, напрочь потеряв представление, где находится, И не обращая на это никакого внимания, она наткнулась на тот магазин. В его витринах были выставлены книги, карты, маски какие-то, что-то еще. Взгляд ее тогда зацепился за одну из них. У маски был перекошенный красный рот, какие порой встречаются у шутов или клоунов в бродячих цирках. Они всегда наводили на Анастасию безотчетный ужас. Она была девушкой разумной поэтому всегда смеялась над своими страхами и мужественно выдерживала все представление, если рядом был кто-то из знакомых. Негоже девице ее положение показывать такие чувства. Недостойно это ее. И потом... Надо же бороться с собой. Нет ничего, с чем бы она не могла справиться. А тут что? Обычный грим на обычных людях. Только вот глаза. Глаза со всех сторон обведенной краской казались ей какими-то излишне живыми и существовавшими словно отдельно от всего остального. Они никогда не были веселыми. Анастасия, по крайней мере, такого никогда не видела. Они всегда казались ей невероятно печальными или очень злыми. А еще этот рот, будто в крови, человеческой. Она всегда отгоняла эти мысли. Слишком уж швецлавская любила встречать все опасности лицом к лицу и уж точно глядя в глаза. Но за этой маской, обычной или сотворенной при помощи грима, будто пряталось совсем иное существо. Не человек, а то, чего мы так боимся ночами в своих кошмарах. То, против чего разум и железо бессильны. То, что заставляет подниматься из глубин нашей души самое трусливое и самое беззащитное. То, чему даже сильный человек не может противопоставить ничего. То, благодаря чему появилась минимум половина религий и треть магических истин. То, с чем мы оказываемся наедине, проснувшись в неурочный ночной час. И в тот момент Анастасия замерла возле маски, и это жуткое ощущение пронизывало ее душу. «Он не вернется!» — шепнул ей чей-то голос и она знала, что он прав. От боли стало трудно дышать, а маска смотрела на нее черными провалами, оказавшимися неожиданно еще страшнее, чем живые глаза клоунов, какими они обычно бывают. И рот ее был в крови. Он не вернется. Болью сдавила виски, а сердце сжали острейшие клещи из самой крепкой стали, терзая и уничтожая его. любимый мой Рот приоткрылся в беззвучном крике, ноги подкосились. Девушка была вынуждена опереться о косяк двери магазина. «Зайди!» — прошелестело в мозгу. Маска продолжала на нее смотреть полночной темнотой, кривя этот ужасный красный рот. «Он не вернется!» — речитативом билась в висках боль. «Я предложу тебе решение. Зайди!» мягко шепнула в ее сознании. Не понимая, зачем, девушка протянула руку и толкнула деревянную, слишком легко поддавшуюся дверь. Беззаботный колокольчик оповестил о ее визите. Девушка у прилавка равнодушно подняла на нее глаза и кивнула так, будто ее загипнотизировали на это движение. Анастасии было все равно, так даже лучше. Она долго бродила меж стеллажей, смотря но не различая ни одной буквы на корешках книг. Зачем тут столько масса? Они так уродливы! Вот единственная мысль, что более-менее оформилась в ее сметенном болью сознании. «Могу я вам чем-то помочь?» Остановил ее блуждание мужской голос. Девушка подняла глаза и с трудом заставила себя сфокусировать взгляд. «Вы хозяин этого магазина?» — зачем-то спросила она. — Да, госпожа. Он поклонился и назвал имя, которого она, разумеется, не запомнила. Хотя потом оно всплыло в памяти само. Лишь продолжила вглядываться в мужчину. Странный, абсолютно не похожий на торговца, он тоже внимательно всматривался в ее полные лишь одного чувства глаза. Пока, наконец, не покачал головой, тихо произнеся. нет ничего что нельзя было бы изменить или обойти, госпожа?» Помедлил еще немного и добавил. «В этом мире...» Анастасия хотела промолчать, но слова вырвались сами. «Разве нет обстоятельств, в которых нельзя победить?» Все внутри выло от осознания того смысла, который она вкладывала в эту фразу. «Никогда...» никогда она не склонялась перед трудностями жизни, считая всех покорно принимающих удару судьбы безвольными слабаками трусость и слабость вот то что она ненавидела в людях более всего ее александр был не таким он был гордым сильным и благородным а еще он был умным и она любила его любила так что одна мысль о том что более никогда не увидит его превращала ее из волевой холодной женщины в меччущуюся от боли тварь. Она ненавидела за это себя, судьбу и мир. В этот миг ей более всего хотелось уничтожить все, мешавшее ей вновь быть с любимым. Даже если это были такие, вряд ли поддающиеся уничтожению вещи, как расстояние, воля власть имущих и война. Мужчина еще пристальнее всмотрелся в ее глаза и вновь покачал головой. Сильное желание, решимость и достойная плата И даже мир можно перевернуть. Его взгляд блеснул, будто он уже не раз это делал, будто речь шла о чем-то ему бесконечно приятном. Последовала небольшая пауза, заставившая Анастасию замереть в предчувствии невероятно важного. — Не всякий обладает даже чем-то одним для того, чтобы совершить подобное. Никому не нужны дары тех, кто им не интересен И каждый дар должен быть достоин. Хватит ли у вас, госпожа, воли, смелости и силы, чтобы получить желаемое? Ведь цена будет соответственная, очень высокая». Тогда Анастасия долго всматривалась в глаза этого странного книготорговца но даже их цвета не запомнила. Голова кружилась от отчаяния. Весь тот день было хмуро, а в воздухе висел отвратительный, мутящий сознание и портящий настроение туман. Именно так она себя и чувствовала. От смятения и боли в голове все смешалось, К глазам подступали слезы бессилия, и даже просто замечать окружающий мир казалось неосуществимой задачей. Что ж тут говорить? о каких-то связанных мыслях или здравых рассуждениях. Все происходящее казалось дурным сном, бредом измученного сознания. Однако при этом почему-то не возникало ни малейшего сомнения в том, что эти кошмары вещи Именно так все и случится. Он не вернется, а перед ней стоит тот, кто может предложить ей нечто, способное обмануть эту гнусную негодяйку судьбу, обыграть ее на последних ходах. Серый взгляд прекратил метаться, когда девушка вспомнила о возлюбленном. У нее было только одно желание и только одна цель. Но и это было гораздо больше, чем имелось у большинства. Ведь настолько сильное и такое определенное желание не имеет ни единого шанса не сбыться. — Я не могу без него! — прошептали ее губы. — Он мне обещал! Строгий мужчина с собранными в низкий хвост темными волосами очень серьезно кивнул, сильно наклонив голову. «Будет исполнено!» И вот сейчас на столике Анастасии лежала тяжелая старинная книга, которая просто и подробно рассказывала, как получить желаемое. И цена действительно была высока. Девушка закрыла глаза, не в силах видеть все тот же привычный пейзаж за окном казалось бы мир должен перевернуться взорваться разрушиться по крайней мере на ураган или шторм уж точно можно было рассчитывать но на улице по прежнему стояла хмурая сухая погода со светло стальным небом без какого либо разнообразия в цвете серые камни мостовых и домов все так же ничего особенного собою не выражали а соседская вредная кошка еще и имела наглость с самым безмятежным видом вылизываться в непотребных местах. Раздражало это неимоверно. Чужое горе редко трогает кого-либо, кроме самых близких. И даже если твой мир разрушился, окружающим на это наплевать. Не потому, что они черствы или равнодушны, а просто без какой-либо причины. Ведь это не их горе но ты уже не можешь существовать, как раньше. Так часто случается. Люди, самые обычные, каких-нибудь раз встречаешь в толпе, что живут по соседству или ходят в те же магазины, совершают безумство, кончают с собой, убивают кого-то, разбивают крепкие с виду семьи, бросают все и исчезают в неизвестном направлении. А мы лишь удивленно качаем головой, чтобы уже завтра вспоминать о них разве что в досужих сплетнях, поскольку, так порой бывает, приятно рассказать приятелям что-нибудь столь пикантное. Когда же это безумие жизни настигает непосредственно тебя, равнодушие мира поражает больше, чем штормы и ураганы. Неправда, что убитый горем человек не видит ничего вокруг. Просто, как правило, он замечает совсем не то, что стоило бы, и урывками. Все остальное время мысли не могут переключиться на что-то иное, кроме того, что причиняет такую боль. «Как я скучаю по тебе!» Анастасия могла думать только об этом. Лишь одна мысль, воспоминание о том, ради чего она все это устроила, утраченная была решимость, все это вновь крепло в душе молодой женщины. Она вновь выпрямилась, возвращая своей спине привычную идеальную осанку. Подняла подбородок. Глаза опять смотрели открыто и пристально. «Ничто и никогда не сломит ее!» Тот мужчина сказал, что даже мир можно перевернуть. «Если потребуется, она это сделает». Женщина вернулась к столу. Пальцы вновь уверенно легли на желто-бурые страницы. И она, с характерной для нее педантичностью, начала изучать список необходимых действий. Измучившаяся и почти неживая от ужаса Ива не успела уловить, когда он появился, хотя ждала этого каждый миг. Обычно пришествие темных сил знахарка ощущала каждой стрункой своей души. Сейчас же он просто выступил из тени, словно все это время стоял где-то в комнате. Правда, вокруг стало значительно темнее, но более никаких ощущений или эффектов. Ни всполохов, ни боли, ни огня, ни грома. Ничего подобного, что должно, судя по рассказам и книгам, сопровождать появление потусторонних существ. Высокий темнокожий демон с двумя нетопыриными крылами за спиной. А морда? Более всего, как ни странно, была похожа на горгулью. Уж травница имела возможность насмотреться на подобные физиономии. В демоне не было ничего слишком страшного или уродливого. Напрягало само понимание, кто перед тобой. Если, конечно, ты привык к тому, что тебя постоянно окружают необычные существа. Ну, а в славном городе Стонхерми и невозможно иначе. Внешности демона не испугалась ни Ива, ни Анастасия. Последняя лишь невольно прижала руку к груди. Но это скорее из-за того решения, что ей вскоре предстояло озвучить. Не каждый день приходится продавать душу. Глаза у демона были темные и будто знакомые. Он неторопливо оглядел девушку, не спеша что-либо говорить, пугать или обольщать. Потом чуть повернул голову, и его очи полыхнули огнем. Ива тут же почувствовала, как ее сознание, самой ее сути коснулся его взгляд. В этот момент она не сомневалась, что демон видит ее, причем насквозь. Если бы знахарка могла, она сжалась бы в комок, задрожала или убежала, куда глаза глядят. Только сейчас у нее не было никакой возможности сделать это. Хотя сие означало, что она не пыталась. А вот Анастасия, наоборот, лишь выпрямилась еще больше, если такое возможно при подобной идеальной осанке. Ни одна мышца на ее лице не дрогнула. Даже веки не задержались ни на миг, поднимаясь и опускаясь. «Демон темных глубин, Ива!» Медленно, чеканья слова, начала она, но тот взмахом руки прервал ее. «Не надо!» Эти слова давно устарели. В голосе этого существа послышалось что-то смутно напоминающее иронию. «Не надо слов!» Он и так все видел и понимал. Обе девушки чувствовали это всей своей сутью. иви еще отчаяние захотелось сбежать куда угодно, но лишь бы подальше. — Так и будешь всю жизнь бегать от таких, как я! — прозвучала в сознании травницы Знахарка могла поклясться, что эти слова не были произнесены вслух, но она их услышала так явственно, что даже интонацию и тембр смогла разобрать голосу демона, кстати, был красивый. Даже чародейка при всем том состоянии, в котором находилась, признала это. Сразу почувствовала. Он действительно пробирал, трогал струнки души. Такие голоса должны быть у соблазнителей, вампиров и министрелей. Как ни странно было Иве, она мгновенно представила себе троих в одном. Вампира-министреля, соблазняющего какую-нибудь девицу. Сама она себя на месте он и почему-то не видела. Хотя почему? У нее уже был свой вампир. — Ты мне льстишь! — шепнул все тот же чародейский голос где-то в самой душе. — Зараза! — беспомощно подумала юная волшебница, явственно ощутив веселье демона. Несомненно, это он так баловался с ее сознанием. — Но как же красив! — она более внимательно посмотрела на самого демона он и до этого не казался слишком страшным а сейчас уж тем более Ну, нукрыья ну морда как у горгульи, хвост право какие мелочи ей почему то казалось что этот облик не то чтобы не настоящий но ну, по крайней мере не единственный своего рода дань традициям и людским представлениям что демону самому привычней и другой аэт Что-то вроде парадного мундира, который надевают только на торжественные мероприятия. Вот сейчас он растворится, и из-под него проступит другой, куда более привлекательный. Может, даже красивый. Подстать голосу. И в этот же миг травница спохватилась, упрекнув себя в том, с какой легкостью поддается на уловки темных сил. — А всего-то красивый голос! — ругала она себя. — Станешь легкой добычей! Даже не неинтересно ему будет. Позор! Да, ты права. Разным душам разные цены. Скажу даже больше. Разным душам разные демоны. Его бы вздрогнула, если б смогла. Но, увы, сейчас это было невозможно. Анастасия же не собиралась как-то демонстрировать свои слабости. Да и сбить ее с толку такими мелочами, как демонический облик или пробирающий голос, было невозможно. Сейчас в ее голове был только один образ, и хотя она видела все остальное, только он имел значение. И тот, кто пришел из вечной тьмы, это отлично видел. — Я не могу выполнить твое желание, — покачал головой демон. — Смерть нельзя победить. — Даже мне. Он помолчал. — Но ее можно обмануть. — Подумай. И загадай желание. То, что нужно. Она думала недолго. Иве даже показалось, будто Анастасия заранее знала, что просить. Эта мысль рефреном повторялась в ее мыслях, в ее дневнике. Несколько слов, полоснувших по сердцу и рассекших две судьбы. В глазах демона алым пламенем сверкнуло удовольствие. Он наклонил голову но произнес не то что они обе ожидали мне нужен символ символ платы отправляйся она совершенно обычными словами демон объяснил как анастасии дойти до одного магазинчика чтобы купить там старинную монету которую она и отдаст потом ему дескать ей не стоит беспокоиться что она получит другую монету тут уж не ошибешься все это время Ива пыталась достучаться до сознания Анастасии. Та явно не понимала, на какую глупость идет. Нельзя, нельзя ни при каких условиях связываться с темными силами, с демонами. Как только в голову такое пришло! Демон никогда не будет честен с человеком. Он обманом вовлечет его в договор. И если и выполнит его, то та, что и придраться будет не к чему. Но самое желанное заключивший сделку, так и не получит. В этом-то и загвоздка. Ты не только потеряешь все, но и не получишь того, чего так отчаянно хочешь. Ты не права. Вновь прозвучал этот голос в сознании травницы. Так поступает только всякая шушера из низших. Но они и лезут к тем, кто поглупее. Такие души, как у Анастасии и Александра. Это изысканное яство, на него у всякой мелочи духу не хватит. Они знают, что если попытаются, их сотрут в порошок, подобный мне. Такие души нельзя оскорблять неуважением. Могла бы, Ива непременно открыла бы рот от удивления. Вот тяна. Какие это... такие души, попыталась разобраться она. Гордый. Сильны, настоящие те, обладанием которыми можно гордиться, как вы, люди, гордитесь породистой лошадью или приобретенным произведением искусства, красавицей-дочерью, тем превосходным, на что имеешь права, хотя в достоинствах оного твоей заслуги мало. Только здесь намного сложнее. Людям это трудно объяснить. Слишком тонкий оттенок. Скажем так, эти души вкуснее. Боги, неужели ты их ешь? При тут боги? Ем? Хм, скажем так, поглощаю. Ты ими питаешься? Уничтожаешь? Да, питаюсь в том числе и ими. Получаю от них силу. «Но кто сказал, что уничтожаю?» «Разрушаешь души, и им никогда не попасть в то место, куда уходят все души после смерти!» «Какой смысл ловить душу, если она перестала обладать индивидуальностью?» «Это как купить роскошную кобылу и пустить ее на колбасу!» «Или сжечь бесценную картину!» «Глупо, затратно и преступно!» а значение жизни после смерти сильно преувеличено. Мысленно травница нахмурилась. Он говорил такие чудовищные вещи. Говорил их спокойно, не насмехаясь, будто все это являлось правдой. И совершенно обычной для него. И еще. Она не совсем понимала всего этого. Догадывалась, что под каждым словом лежит мощное обоснование. Но демон не пояснял. А ей самой не хватало ума мыслить услышанное. Осознавая, что упускает что-то невероятно важное, знахарка не хотела, отчаянно боялась попытаться вникнуть в его слова. Ей казалось, задумайся она над ними, так непременно поддастся и усомнится, позволит себя запутать, и кончится все печально. Темные силы ворвутся в ее душу и заберут себя. Я слышала что такие, как ты, могут кого угодно заговорить. Не найдя ответа, взбеленилась Ива. Наговоришь мне сейчас кучу псевдомудростей. Сама не замечу, как в твоих сетях окажусь. Тебе же надо чем-то питаться, не так ли? Травница пришла к выводу, что правильнее всего будет просто не верить ничему из того, о чем говорит демон. Он по определению не может сказать правды. А если бы и сказал, то так бы ее извратил, что, похоже, лжи вышла. Но Ива не златка и не Калли, чтобы в такой запутанной игре отделить зерна от плевел. Не беспокойся. За твоей душой, если я и приду, то еще не скоро. Чтобы из тебя вышло... изысканное блюдо, потребуется еще немало времени. Да и должны произойти кое-какие события. И то я не уверен. Это что это ты имеешь в виду? Ива отчетливо почувствовала себя оскорбленной. «Что я не гордая, не сильная и не настоящая? Хам!» «Сколько экспрессии!» «Порой мне жаль, что пылкость юности и ее недальновидность, в смысле наивность и чистота, никогда не были мне интересны. Хотя у нас есть любители и таких душ». «Рассказывай!» — съязвила травница, да нельзя обиженная словами демона. Однако стоит мне только проявить слабость, так почему-то темные силы тут как тут. Скажешь, это те любители и таких душ? Не скажу. Я говорил про тех своих сородичей, что стоят на одном со мной или чуть ниже моего уровня. Тех, кому интересны сами души, а не жратва. Те, которых ты привыкла видеть, это та, мелкие твари, жуткие но мерзкие, грязные и неумные. Они, по сути, хаос и есть. Но не очищающий или первозданный, а темный и бессмысленный. Они, однако, уже обладают разумом, но таким ничтожным, что не сильно отличаются от первозданной материи. Фактически, их можно было бы сравнить с упырями. Так тебе будет понятней Только их создала смерть, а нас — хаос. Так вот, эти твари, как упыри, у упырей тоже разум есть. Но разве это ум? Зато сколько напора, агрессии и силы. И как среди нежити есть более высокие твари, так и мы. Вижу, ты уже встречалась с тем, кто повыше уровнем. Тот из... Демон будто пригляделся. Из заброшенного храма, которого поглотил круг его же жертв. Хотя это так, средненький вариант. Ива не могла не заинтересоваться. Кроме всего прочего, в университете их приучили к систематизации и классификации. Хлебом не корми, дай какую-нибудь градацию в голове нарисовать, схемы и связи представить. Везде так. В твоей разлюбезной природе тоже. Она создает каких-нибудь слизняков с дождевыми червями. Но и гордых птиц прекрасные облака или таких, как ты. Разные уровни, так сказать. Теперь его чувствовала себя польщенной, однако постаралась этого не показать, хотя и подозревала, что демон читает в ее душе, как она вывески с большими буквами на человеческом языке, походя и без единого затруднения. «Я не совсем ее создание, ну, только если посчитать, что абсолютно все создано ею». Но ведь я из рода ведьм Темные силы тоже имеют на меня часть прав. Они не раз спасали моих предков, да и меня. Только я вас все равно к себе в душу не пущу. Да, у тебя есть предрасположенность к темным силам. Именно этим всякая мелочь пользуется. Ей трудно прорваться в этот мир. Еще сложнее получить душу, а жрать хочется. Вот и лезут, не разбирая, где полегче. И лишь бы захапать. А ты-то чем лучше? Какая разница, что ты выбираешь души? Результат-то один. Не особо много разницы, кто тебя сожрет, упырь или грифон. А есть разница, будет ли это упырь или вампир? В голосе демона послышалась подначивающая ухмылка. Впрочем, не буду играть с тобой в эти игры. Рано еще. И ты не повзрослеешь пока не научишься смотреть страху в лицо. Не только всяким упырям, коль о них зашла речь, монстрам, бандитам или чему-то еще подобному. Куда важнее уметь бороться с собой, когда страх опирается не на что-то понятное и объективное. Ты боишься темных сил, но не хочешь разобраться в этом страхе и не знаешь, от чего защищаться. Ты ставишь мощнейшие щиты, стараешься избегать ситуаций, когда с силами хаоса придется столкнуться. Однако всего не избежать. И чем больше ты будешь бояться, тем чаще придется встречаться именно с этим. Потому что проблема не решится, если закрыть на нее глаза, отложить поиск ответа, если не найти в себе силы и не разобраться, чего же такого ты боишься, и не продумать способы борьбы, а потом четко не представлять себе последствия поражения не тупо бояться а честно и стойко видеть проблему зачем ты мне это говоришь ведь ты же учишь меня противостоять таким как ты затем что я не люблю легких побед затем что не люблю слабые души затем что хочу чтобы мне было интересно иви ужасно не терпелась замотать головой это просто немыслимо говорить с таким существом «Да еще столь спокойно о подобных вещах!» «Ты только что воспользовался горем этой несчастной девушки и рассуждаешь о том, что не любишь легких побед. А это что?» «Я не побеждал ее. Мы заключили сделку. И оба получим то, что желаем. Ты получишь все. А что дашь ей? Пару минут счастья? Разве я не говорил, что не оскорблю такую душу неуважением?» «Разве у демонов есть честь?» «При чем тут честь? Я просто уважаю себя!» «То есть...» Но он не дал ей договорить. Подошел к концу и его разговор с Анастасией. «Да и...» Ива поняла, что все то, что он хотел ей сказать, он уже сказал. А демоны не склонны терять время. Он исчез и в комнате вновь посветлело. Анастасия тяжело оперлась на стол удерживая мгновенно ослабевшее тело. Не упала, не опустилась на колени, не всхлипнула. Лишь минуту постояла в неподвижности. Потом гордо вскинула голову и через миг направилась к лестнице. Спустилась, приняла от слуги плащ и, сказав, что пройдется по магазинам, вышла из дома. Уютного, но сейчас застывшего в предчувствии беды. «Что-то здесь не так», — подумал Калли. Он шел по одной из многочисленных узких изворотливых улочек Стонхерма. Вид был прелестный, но кое-что невероятно смущало эльфа. Тому было несколько причин. Во-первых, все-таки шел по городу не он, не сам Калли. А тело, в котором каким-то совершенно невозможным способом умещались сейчас два сознания. В том числе и его, эльфийское но с этим он уже смирился, хотя так и не понял, как это произошло и как это вообще возможно. Но если даже не думать ни о чем, то возникала вторая проблема. А что он собственно делает в Стоунхерме? Ведь он, ладно, Александр, должен быть за десятки верст отсюда, на войне, вести в бой своих солдат. Но это можно было бы объяснить, как ни парадоксально, третьим вопросом. Дело в том, что тело, которое шло по славному городу стонхерму было не тем телом, в котором находилось сознание Кали еще секунду назад. Проще говоря, его душа не соседствовала ныне с душой Александра. И было еще в четвертых. И именно оно смущало юного эльфа более всего. Как бы это сказать потактичнее? Это тело было мало того, что не прежнее, не его, Кали, собственное. В довершение всех бед оно было женским. Светлый находился на людях, так что не мог его пощупать, чтобы удостовериться, что его зоркие эльфийские глаза не лгут. Но он же видел. Однако как поверить в это? Принять как данность? Право это испытание было одним из страшнейших для юноши. Он даже поймал себя на неких панических, и совсем недостойных светлого эльфа мысля. И хотя тут же попытался от них избавиться, неприятный осадок явно оставался. «Я никому про это не расскажу», — пообещал он, очень ярко представляя, как будут ржать. Именно ржать, даже не хохотать, и уж точно не просто смеяться, Грым идей Тут ему подумалось, что друзья могли попасть в ту же ситуацию, что и он. Даже Грым. «Звезды!» Нет, мысленно простонал Калли, на этот раз представив, что это неподребное существо может сотворить дай ему волю. Ладно, попытался Светлый успокоиться. Не будем об этом. Пока. В конце концов, может, и обойдется. А что касается откровенности, мы послушаем, о чем будут петь остальные. Кое-как справившись с собственной паникой, эльф столкнулся еще с одной проблемой. Очень. Просто до невозможности хотелось посмотреть, как же он теперь выглядит. Конечно, кое-что он и так видел, но полный образ не удавалось представить. В таких случаях могло помочь зеркало или хотя бы стекло. Калли был согласен даже на лужу. Но девушка явно не собиралась останавливаться ни около зеркал или луж, нигде бы то ни было. Хотя бы это была не старуха, этого я не переживу. Вид нежной, совсем не морщинистой кожи на руках и в вырезе платья, плащ периодически его приоткрывал, немного успокаивал эльфа. Но она же могла ко всем бедам оказаться уродиной. Светлый уже готов был взвыть от досады и любопытства, когда, наконец, всесильные звезды сжалились над ним. В какой-то момент спешащая девушка остановилась около одной из витрин со стеклами в рост тролля и ролля сумел рассмотреть свое новое обличье. «Не красавица, конечно, но зато одеваться умеет». С облегчением подумал он в то время, как девушка в сизо-синем платье и фиолетовом плаще разглядывала что-то за стеклом. Лавочник, вероятно, хозяин магазинчика, обратил на это внимание. Взглядом спросил, что она желает. Однако, возможная покупательница лишь мотнула головой и устремилась дальше оставив у него легкое чувство разочарования и беспокойства. В тот же момент эльф понял, насколько хозяйке этого тела сейчас плохо, если не сказать больше. Ее почти трясло от такого внутреннего напряжения, что душу терзала потаенная боль. Сердце то и дело сжималось до рези под ребрами. Дыхание было неровным, а руки дрожали. Однако на лице, отражение которого Калли иногда ловил в окнах или витринах, это почти никак не отражалось. Оно казалось спокойным, даже излишне спокойным, если задуматься, немного надменным и совсем чуточку напряженным. По всему было видно, что эта женщина привыкла к подчинению окружающих и уважению. Однако сейчас ее раздирались столь сильные и болезненные эмоции, что эльф с трудом мог поверить, будто обычная человеческая девушка может их испытывать. Так, «А кто я теперь?» «В смысле, кто она?» Светлый только сейчас сообразил, что даже не представляет, в чье тело попал. Однако, как только вопрос появился, так тут же на него нашелся ответ. Этот образ Кали помнил, только он лично его не видел. Эта женщина царила в мыслях того, кем недавно был эльф. Анастасия. Именно воспоминание о ее темно-русых волосах и серых глазах заставляло израненное сердце Александра биться быстрее. Именно улыбка этих уст давала ему силы и заставляла справляться с тем, что почти убивало его. Калли поразился тому, как любовь изменяет восприятие. То, какой ее видел Рэнш, отличалось от того, что разглядел в отражении стекла эльф. в мыслях александра Эта женщина была во многие разы прекраснее, чем казалось чужому глазу. Любовь красит, — говорят люди, — и это правило действенно в обе стороны. А еще те же люди замечали, что любовь слепа. Но после того, как Светлый ощутил силу, с какой билось это чувство в этих мужчине и женщине, он никогда уже не сможет поверить в подобное высказывание. «Куда она идет?» Спустя какое-то время стал недоумевать калле Анастасия явно кружила по городу. Заблудилась, что ли? Он тут же вспомнил, как Александра умиляла это свойство возлюбленной. Однако светлого оно не устраивало. Стонхерм, конечно, прекрасен, но уже холодает. Да и сколько можно терять время? — Это, безусловно, человеческое влияние, — лениво подумал калле Стремление в самые короткие сроки выполнить задание. Мы живем иначе. У нас все идет в том темпе, в котором нужно, а не в бешеном, в каком живут люди и прочее. Так. А девушка опять задумалась. Может, удастся перехватить управление? Простите звезды за эти выражения. Анастасия до этого старательно искала лавку, на которую ей указал демон. Но как часто с ней случалось, задумалась и мгновенно потерялась. Попыталась найти дорогу но в результате запуталась еще больше. Вновь ее внимание отвлеклось на что-то. И именно в этот момент Калли, осторожно выяснив, куда она направляется, и припомнив маршрут, указанный в документах, что они с друзьями смотрели в военном архиве, а также те карты, которые нашел Проныра Грым, осторожно попытался изменить движение их общего тела. Как ни странно, это удалось. Понемногу, помаленьку, но эльф уже полностью направлял девушку. «А правильно ли я делаю? Может, это приведет ее к гибели? Физической или... иной?» Калли немного удивляла, что он мог читать ее сознание, но не полностью. Часть мыслей молодой женщины, равно как и воспоминаний, ускользала от него. Непонятен был сам принцип этой избирательности. Сначала эльфу показалось, что ему открывалось только то, о чем в данный момент думала Анастасия. Однако он быстро понял, что это не совсем верно. Калли чувствовал, совсем недавно с девушкой произошло что-то невероятно важное, но что понять не получалось. Это нервировало и беспокоило эльфа, как и состояние молодой женщины. Благодаря воспоминаниям Александра, чародей знал, что ей свойственно спокойствие. Светлый и сам привык к нему. В его душе эмоции нечасто поднимались штормовыми волнами. Поэтому ему казалось, что он хорошо понимает эту женщину. Однако сейчас она почти тонула в своих чувствах, захлебывалась в них, как совсем недавно ее возлюбленный. — Что ты задумала, девочка? — подумал Калли, с истинно эльфийской проницательностью предчувствуя беду. — Беду? причиной которой стала не столько объективная реальность, сколько действие, решение самого человека. Ведомая эльфийской способностью ориентироваться на местности, Анастасия, наконец, пришла туда, куда и собиралась. И застыла перед витриной. Вместе с ней замерло и сознание Калли. «Будь все проклято! Я же знаю это место! Он уже определенно видел эту выцветшую вывеску, И витрину со старинными безделушками!» Окончательно убедился Калли в своей догадке, когда Анастасия, набравшись храбрости, толкнула дверь и раздался звон мелодичного колокольчика. Спутать этот звук с любым другим эльф просто не мог. Нет, он тут уже был. Не так давно. «Доброе утро, госпожа! Могу я вам чем-то помочь? Может, вы ищете что-то конкретное?» И этот голос. Калли уже знал его, слышал. И эта фраза, точь-в-точь точь такая же, с той же интонацией, тем же тембром. Ему казался знакомым даже звук шагов и легкое, почти неслышное шуршание ткани. Витславская подняла глаза и вместе с эльфом увидела высокого, пепельноволосого Слишком молодого для антиквара мужчину в круглых очках, за которыми прятались серые, полные самого искреннего интереса к жизни и происходящему глаза. «Не может быть!» — мысленно простонал Кайли. «Эти почти серебряные волосы! Я видел! Видел их уже!» Но ему никак не удавалось вспомнить, где и когда это произошло. «Хозяин лавочки...» невероятно характерным жестом поправил очки и чуть смущенно улыбнулся госпоже необходимо осмотреться прошу вас не стесняйтесь анастасия чуть нервозно кивнула невидящим взглядом осматривая полки вокруг эльф же напротив все замечал только его куда больше занимал антиквар чем выставленный товар при виде которого зладко пришел бы в экстатический восторг девушка повернулась та чтобы видеть мужчину могла только краем глаза. Халли же старался воспользоваться хотя бы этим. Нет, он не мог ошибиться. И в этот момент странный хозяин лавки, вновь поправляя очки, сверкнул такой улыбкой, что не осталось никаких сомнений. И не только потому, что веселые искорки в глазах невозможно забыть, но из-за взгляда. Халли мог поклясться, что улыбка эта предназначалась именно ему. Не девушки. А значит, антиквар видел его. Да что же это за создание такое? В этом мире было много существ, которые могли жить слишком долго по человеческим меркам. В принципе, это не должно было удивлять эльфа. Но обычно иная раса чувствовала светлыми. Здесь же казалось, что это обычный человек. Но таковой не может выглядеть так молодо несколько веков. Даже эльфы меняются. Годы не оставляют на их лицах морщин, но возраст все равно виден, особенно в глазах. Не бывает у столь древних существ таких глаз, такого взгляда. В них слишком много легкости жизни. Так бывает только у молодых. Или... Или он, Кайли, просто чего-то не знает. Вот и сейчас во взоре антиквара скользило понимание. Он будто читал мечущиеся мысли эльфа, и они невероятно веселели мужчину. Он тряхнул неровно подстриженными, не слишком длинными волосами и вновь поправил круглые очки.